Глава 14 Олеся. Не знаю, сколько мы шли. Над макушками леса поднялся ветер, пригнал тучи, и даже когда мы выбирались на прогалины, невозможно было ни разобрать стороны света, ни понять время по звездам. После того, как Ярослав отдал мне кортку, оставшись в расшитом жилете поверх рубахи, и сделал кожаные поножи, стало чуть легче. Но все равно я еле переставляла ноги. Казалось, эта ночь длится месяц, а может и год. И если я, взрослая, так устала, то что должно твориться с ребенком? Идем ли мы за живым, или это уже его неупокоенный дух блуждает по лесу? «Светает», — сказал Ярослав. Я посмотрела наверх. В полумраке, за пределами светлячка, деревья больше не сливались с чернотой неба а сами темнели на его фоне. «Твоя ворожба не может ошибаться?» — спросил он. «Не знаю», — призналась я. «Я уже ни в чём не уверена». Он кивнул. Я ожидала насмешек и упреков, но Ярослав промолчал. Мы продолжали идти. «Что-то изменилось», — снова подал голос он. «Понял. Нам перестали мешать». В самом деле, лес стал обычным. Нет, он не превратился в безопасный. Лес не бывает безопасным даже там, где девчонки собирают ягоды. Но эти опасности привычные, знакомые. «Он играет нами», — повторила я. «Хозяин не спит, и ему не нужен отдых. Он не устал. Просто у него что-то на уме». «Что-то? Ты не знаешь?» У человека-то не всегда ясно, что на уме. А у того, кто никогда не был человеком, я махнула рукой. Но Ярослав, кажется, понял, потому что расспрашивать перестал. А может, тоже слишком устал, чтобы болтать. Деревья поредели, мы выбрались на поляну, и я узнала место. Лес расступался вокруг высокого холма, поросшего травой. На склонах, тут и там виднелись белые валуны, словно лестница для великанов. На макушке холма рос одинокий дуб. Никто не знал, сколько ему лет, но трое крепких парней, взявшись за руки, не могли его обхватить. Одни говорили, что место святое, другие, что проклятое. Сейчас я была уверена. Проклятое. Ноги у меня подкосились, ослабев, и я опустилась на землю. Слезы. Сами потекали по лицу. «Олеся?» — испуганно переспросил городской. Смешной. Перед русалкой страха не показал, а девичьих слез испугался. «Сволочь!» — вырвалась у меня. «Вот спасибо!» «Не ты, прости!» — я мазнула рукавом по лицу. «Это Белогоров курган, и от него до деревни четверть дня пути. Нас всю ночь водило кругами. «Ты уверена?» Я криво улыбнулась. «Разве такое место можно с чем-то перепутать?» «Его зовут Белогоровым. Из-за камней?» Полюбопытствовал городской, внимательно глядя на дуб. «Нет. Одни говорят, будто был такой князь, Белогор, и это его могила, полная драгоценного оружия и золота. Другие? Что это имя лехого разбойника а здесь он припрятал награбленные сокровища?» Как купала, от народа здесь не продохнуть. Все за цветком папоротника охотятся. Надеются, что тот ход в горе откроет, да сокровища покажет. Ярослав снова оглядел холм. Странно. В одинокий дуб, на возвышенности, посреди пустого места. Мол, не должны попадать постоянно, а никаких следов. Говорят, будто этот дуб — хранитель сокровищ. И перун его бережет, пока дерево не откроет проход достойному. А еще говорят, что на тех сокровищах столько крови, что даже сам громовержец отвернулся от этого места. А ты во что веришь? Я не знаю. «Олеся!» — донеслось с холма. Тядя, Помогите! У меня между камней ножка застряла!» Мы переглянулись. Я подняла нить, она указывала на курган. Но я уже не могла ничему верить. Ни нити, ни светлой фигурки на склоне холма. «Алися!» Не сговариваясь, мы пошли вперед. Ярослав прибавил шагу и задвинул меня за спину. «Если это нечисть, то ты с ней все равно не справишься. А ты?» «И я, скорее всего, тоже». Он усмехнулся. «По крайней мере, никто не скажет, что я за девчонку спрятался». «Алися!» Я была готова поклясться, что это плачет настоящий Матвей. Кажется, у Городского тоже сдали нервы. «Перед смертью не надышишься», — буркнул он. «Стой здесь, я проверю». «Захочет нас хозяин убить?» «Убьет. И не важно, где я буду стоять», — ответила я, тоже прибавляя шагу. Подниматься по склону было сложно. Под густой травой тут и там скрывались камни поменьше. Неверный шаг грозил в лучшем случае подвернутой ногой. В худшем — укатишься, и хорошо, если шею не свернешь. Вот стало видно перемазанное мальчишечье лицо со светлыми дорожками слез. Еще несколько шагов. Вороте рубашонки, давно потерявшей белизну, показался красный шнурок. Я выдохнула и рванулась к Матвею, обнимая. «Живой!» Мальчонка заревел еще позже, да я и сама разревелась от усталости и облегчения. «Это точно он? Не нечесть спросил городской. Вместо ответа я потянула за шнурок, чтобы из-под рубашки стало видно железное кольцо. «Это холодное железо. У кузнеца сегодня, то есть вчера» взяла когда шла матвея искать а оно не может быть ну иллюзией проверь ты же целитель ярослав положил ладонь на лоб мальчика живой сказал он через пару мгновений ослабевший испуганный но живой он присел рядом давай посмотрим что с твоей ножкой и в этот миг Земля под нами провалилась.